Теперь давайте взглянем на то, как вы можете спланировать свое время на следующую неделю, чтобы убедиться, что вы занимаетесь делами квадрата 2. Для этого потребуется три этапа. Первое. Составьте список всех своих ролей. Вы также можете сделать это для ролей в семье и общественной деятельности, но мы сфокусируем внимание на ваших профессиональных ролях. Ваш список может выглядеть так. Роли. Первое. Личное, индивидуальное развитие. Второе. Менеджер, новая продукция. Третье – менеджер исследования. Четвертое – менеджер развития персонала. Пятое – менеджер администрация. Второе – выберите цели на неделю вперед. Подумайте о двух или трех важных результатах, которых вы хотите достигнуть в течение следующих семи дней в каждой из ролей. Большинство этих целей должно находиться среди видов деятельности квадрата 2. Они должны быть связаны с долгосрочными целями в вашем индивидуальном целевом плане. Например, рядом с личным, индивидуальным развитием вы можете написать проникнуться идеями новой книги по бизнесу, записаться на семинар и работать над декларацией собственного предназначения. Рядом с менеджер «Новая продукция» вашей целью на неделю станет измерить объем рынка, проинтервьюировать кандидатов на позицию помощника, заняться изучением покупательского спроса. Продолжайте устанавливать цели на неделю для каждой из ваших ролей. Третий этап – спланировать время для работы над каждой из целей в течение следующей недели. Некоторые цели могут быть достигнуты только в течение рабочих часов, а некоторые – пока вы добираетесь до работы или в свободное время. Вы можете запланировать один час в воскресенье, чтобы поработать над вашим личным планом. Для каждой из ваших деловых целей запланируйте определенное время для встреч с другими людьми. В приложении к этому краткому изложению вы найдете примеры недельного расписания, которое отражает 19 целей одного менеджера и пустой бланк, который вы можете использовать для собственных целей на ближайшую неделю. Определение ваших ролей, уточнение целей и создание утонченного плана действий на неделю – это то, что мы подразумеваем под определением главных приоритетов. Привычка 3 позволяет вам организовывать свое время с тем, чтобы работать на ваши цели, вместо того, чтобы отвлекаться на второстепенные задачи в других квадратах. Организуйте свою следующую неделю так, чтобы вы проводили большую часть времени, занимаясь деятельностью в квадрате 2, и затем делайте то же самое каждую неделю.